Глава 74. Москва. Суббота. 13.45. Яков Владимирович Абаленцев сидел в комнате для допросов. На нем были, как всегда, элегантный костюм, галстук и выглаженная рубашка. Волосы почти полностью седые, аккуратно зачесаны назад. «Добрый день, Яков Владимирович», — сказал Саблин, заходя и присаживаясь напротив коллекционера. Он посмотрел на часы. Абаленцев опоздал, а ему скоро надо ехать навстречу с Даршаном. «Не могу сказать, что он добрый, находясь здесь в субботу. Уж простите меня, поэтому я опоздал. Пробки!» «Понимаю», — кивнул Саблин, улыбнувшись. «Я не задержу вас долго». «Очень надеюсь». «Скажите, что вы знаете об этой женщине?» Саблин положил на стол перед Оболенцевым фото из больницы. «Следователь уверен, женщина в изумрудном платье и женщина, которой Даршан должен был отдать статуэтку, — это один человек». И сейчас дело было за Аболенцевом. Он мог ее знать. Если с Даршаном переписывалась она, то все выводы следователя окажутся верными. Яков Владимирович внимательно посмотрел на него сквозь очки в тонкой металлической оправе. Похоже на нашу клиентку. Наконец сказал он. «Какое имя, фамилия. Аболенцев на мгновение задумался. Альбина Романова. «То есть вы подтверждаете на фото Альбина Романова, и она ваша клиентка», — уточнил капитан. «Она очень похожа на нее», — коллекционер усмехнулся. «Но я не эксперт, не могу утверждать наверняка». Похоже, да, но точно ли это она? Да бог ее знает». Он пожал плечами. «Хорошо, а что Романова у вас приобретала?» «Разные антикварные предметы». Как я понял, она покупала их то ли для какого-то магазина, то ли для фирмы. «Скажите, помните ту шумерскую печать, которую вы продали в прошлом году? Не Романова была покупателем?» Аболенцев улыбнулся. «Помню, конечно, но заказ был анонимным, увы». Он развел руками. И «Еще вопрос. У вас есть же, наверное, ее адрес и телефон?» «При себе нет, но я могу узнать в офисе». Резко открыв дверь, в комнату заглянул Бойко. «В чем дело?» — спросил Саблин, раздражаясь. «Выйди, это срочно!» — настаивал Глеб. Следователь встал, вышел и закрыл за собой дверь. «Что такое?» «Убийство». «Кто?» «Даршан Аниш».